Ваше вещество, можно начинать состязание. Поехали. Браво! Браво, как бежит мой первый скороход. Ну, я же говорил. <говорит> <говорит> <говорит> ну да ты куда? Ну посмотрите, что делает этот коротышка. Ой! Давай, давай, давай, давай, давай! Пошли что? Вы же болели за первого скорохода Эй, послушай Не все ли равно, кому рубить голову? Господи Этот карлик прибежал первым Эй, подойди ко мне Эээ Как тебя зовут? Маленький Мук, ваше величество. Маленький Мук? Смешно. Чего же ты хочешь в награду, Мук? Великий государь, соблаговоли повелеть, чтобы меня приняли в число твоих скороходов. Нет, маленький Мук. Умоляю, о мудрейший! Не перебивай меня. Я хочу сказать... — Нет, маленький мук, ты будешь не простым скороходом, а моим личным оберлейб-курьером. Так маленький мук нашел, наконец, свое долгожданное счастье. Падишах посылал с ним самые срочные тайные поручения, и мук исполнял их с величайшей старательностью и непостижимой быстротой было замечательно, но на беду свою, гуляя на задворках парка, мук с помощью волшебной тросточки нашел однажды клад, а завистливые слуги сразу заметили, что карлик стал буквально сорить золотом. Величество, проснитесь скорей! А? А? А? Что? А? Кто тут? А? Это я, твой первый визирь! Как ты посмел, визирь! О, мой повелитель! Измена во дворце! Измена! Интересно, какая может быть измена среди ночи? Пошел вон! Ты разбудил меня на самом интересном месте! О, падишах, твой личный курьер ворует твое золото и прячет его в дворцовом саду. Ты с ума сошел. О, мудрейший, я своими глазами видел, как мук по ночам ходит в парк и запомнил это место. А деньги он просто швыряет направо и налево. Вот и сейчас он взял лопату и вышел из дворца. Если мы поспешим в сад, то поймаем мука на месте преступления Ну, долго нам еще идти? Тише, тише, Ваше Величество Видите, у куста мук закапывает золото а Ах, ах, ах, подлец какой Стража, взять его Ваше Величество, я ничего не крал Я, я нашел это золото Мой повелитель Он не только вор, он еще и лжец Вот за это утром ему и отрубят голову Но я в самом деле нашел это золото Не смеши, не смеши меня Как ты мог найти этот горшок под землей? Эй, стража, увидите его! О, Падишах, обещаешь ли ты сохранить мне жизнь, если я открою тебе свою тайну? Ну, хорошо, тебя не казнят, если твоя тайна будет стоящей Спасибо тебе, о добрейший! Я могу находить клады с помощью вот этой волшебной тросточки В том месте, где закопано золото, она стукает об землю три раза А если там серебро, то два раза Так я нашел в твоем саду этот клад Ну, допустим А как это проверить? Я закрою глаза, а твой Визирь пусть закопает в землю несколько монет. Я не смогу видеть этого места. Но найду его с помощью тросточки. Визирь, вот тебе 10 монет, закопай их где-нибудь там, а ты закрывай. Нет, погоди, эй, стража, завяжите этому мошеннику глаза, чтобы он не подсматривал. Да держите, держите его хорошенько Все готово, о мой повелитель Молодец! Снимите повязку с этого плута мука Так, а теперь ищи золото И если твоя палочка Вот это место, повелитель Визирь, копай Гляди-ка! Действительно золото! Раз! Два! А почему здесь только девять монет? О, прости, подишах. Одна монетка случайно прилипла к моей потной ладони. Вот она! Вот она, возьми! Ну, никому нельзя верить. Ладно, мог. Я обещал сохранить твою... Кстати.. «Давай сюда мою тросточку. Твою презренную жизнь, и ты будешь жить. Но в вечном заточении, если не расскажешь мне, каким образом ты, коротышка, обгоняешь моих лучших скороходов». «Ай, ваше величество, секрет скрыт в этих туфлях-самоходах!» «Ну-ка, визирь, обувай эти туфли и проверь, не врет ли мошенник!» Ну ладно, я пошел. <связи> <связи> не надо так быстро. Не най, остановите меня. Ой, я больше не могу. Ого. Он уже четвертый раз оббегает мой сад А как надо останавливать туфли? Надо просто сказать <соспит> Стой! Эй, вези, скажи <соспит> Стой! Эй, эй Стой! Стой! «Ой, я... Я умираю!» «Сначала сними мои волшебные туфли, а потом можешь умирать!» «Ну что ж, маленький паршивец, я сдержу свое обещание! Вышвырните мука из дворца!» Бедный маленький мук отряхнул пыль с халата, вытер слезы и побрел прочь из города. Через какое-то время уставший малыш оказался на берегу ручья, опустился на мягкую траву под деревом и мгновенно заснул. Утром мук открыл глаза и увидел прямо над собой висящие на ветках чудесные спелые плоды. Большие фиги. Не ешь эти фиги. А, кто это? Кря-кря, это я, утенок. Не ешь эти фиги. Не болтай глупости, малыш. Отправляйся к своей маме. Если ты их съешь, то у тебя вырастут... М -м эти. Ну, как их? Ну, эти. Ха, ты такой маленький уже обманщик. М -м -м -м -м -м, какие сладкие. И сочные фиги Ой Ой-ой, какие большие у тебя стали А, вспомнил Нос и уши Нос и уши Опять врешь? Хотя голова действительно как-то потяжелела Кря-кря, посмотрись в ручей Ой, ну и страшилище! Уши в поллоктя и огромный мясистый нос! Нет, нет, я лучше утоплюсь в этом ручье! Подожди, подожди, подожди! Мама говорила, что рядом с плохим растет хорошее дерево! Была, не была! Хуже, чем есть, у меня уже не будет! Эти фиги! слаче чем те Ой, как здорово! Твои уши и нос стали как раньше Ай да фиги, вот так фиги Спасибо тебе, утенок А уж я теперь знаю, как наказать коварного падишаха И вернуть мои волшебные туфли и палочку Маленький мук набрал в карманы халата Плодов с обоих фиговых деревьев И вернулся ко дворцу падишаха Изменив внешность, он уселся у ворот И разложил перед собой фиги с первого дерева Главный дворцовый повар, вышедший покупать продукты к обеду Тут же углядел спелые плоды Ого, лакомое блюдо! Его величество, оно придется по вкусу. Сколько ты просишь за всю кучку? Пять золотых монет, уважаемый. Хватит с тебя и трех. Ай, ну пусть пойдут эти плоды на пользу тому, кто их съест.